Туманов, П.И. Он вскочил от первого же визга. Снился ему банкетный стол и много разных друзей. Отличное посткоитальное состояние. Вытрясая из башки сонную дурь, заметался по фанерному домику. Куда бежать? Кого спасать? Узрел приоткрытую дверь. Края вражка. Все понял. Ой, дура! А тут еще различил отдаленный гогот. Да не одного весельчака, а целой братьи. Где? Да на озере. Махровый ужас пронзил. Да сидя несмирно в домике, глядишь, и пронесло бы. Ну, дура!» Лихорадочно отцепил от пояса камуфляжа под сумок с тремя магазинами. Рванул автомат. Как был разукомплектован и со всем хозяйством на виду, выметнулся вон. Едва попал в овражек. Опять услышал Гогот. Пущи прежнего. «Ага, на правом бережку. А мы пойдем на левый». Скрабкался на край трещины и по траве, и по шишкам, и по колючкам, не чуя боли в пятках, рванул в обход корявых ив, окружающих обрывистый берег. Продрался сквозь заросли. Да, на Маугли пока не тянем. Раздвинул листву и стал очевидцем с самого пика драматизма. Головодинки, словно жук-плавунец, мелькала над поверхностью озера. Открытый рот, вопли лебедицы. На том берегу шестеро. Гогочут, хохмят. Понятненько. Два дозора встретились и проднились. Один поднял автомат, небрежно играючи пласнул очередью. Словно камушки в воду попадали. Динка пропала, опять появилась. Хватает воздух, мало его воздуха, но плывёт на искосок туда, где пляшат логи и камни наворочены по всему берегу, как тюлени спящие. Старшой грубо мокликом дал команду кончать балаган, Антосова чесать за Динкой по сухо, а прочим искать его, Туманова. А ведь они не знают, что у меня автомат, осенило его. Откуда им знать? Армейское начальство не раскрывает всем встречным ляпысы их подчинённых. Оно их наказывает, а ссоры из СБ не выносит. В мире 62 млн автоматов Калашникова. Разве все украулешь? Вот и не прячутся не потому, что не дотёпы, а потому, что не информированы. Он осторожно опустил прих хранитель, шуметь ни ни По водной глади звук летит как набат в степи. Патрон уже в стволе. Дело прошлое, по утра я не помнится, Дембеля Кирюху стращал. Не оттянул затвор от большого ума. Сгодилось, да? Кучка напротив зашевелилась, потянулась неохотно к обрыву. Один, коротконогий, подвижный, отделился и налево на перехват плывущей динки. Антосов стало быть. Из оставшейся пятёрки троих он знал. Весь давишний дозор, с которым они едва разминулись, резаный, злыч, сутулы, одичали парни за сутки. Формы торчмя, будто ж зелёной от грязи. А телодвижения, ну батарейки кончаются. Ворчат от пылой рекции, озираются на динку. А верховодит ими некто сухопарый, с военным позвоночником. Резаный 2, но более строг. Хотя тоже на динку озирается. Они прошли, раздвигая руками, нависший над водой тальник, и полезли на обрыв. Глиняное пятно средь зарослей. Вот здесь он их и подловил. Ударил по прямой, длинной очередью, растопырив ноги и хозяйство, дабы не чебурахнуться от мощной отдачи. Водил стволом налево-направо по метущимся фигуркам, оглох окончательно, но палил и палил, пока не опустошил магазин. А когда отвел за щелку, выбросил рожок, вбил новый и оттянул затвор. Трое остались лежать. Старшой резаный сутулой. Старшую всё ещё скрёб когтями. Двоеню клюжикарабкались на обрыв. Он не целясь выдал долгую очередь и перенёс огонь на Антосова, который к тому часу одолел восточный бережок, нырнул под гору, а услыхав за спиной тарарах, заметался на ровном месте, попрыгал к дну, к лежащей коряге. Не успел Туманов. Пули сбили с обрыва полдюжны ромашек, но Антосов уже расплющился за корягой. Укрылся с головой. А те двое всё лезли. Один палил в оглядку с плеча, пули ложились веером, то в зерцо, то в белый свет. Опасно. Он бросил взгляд налево. Динка продолжала плыть, тяжело загребая, практически на месте стояла. До берега метров десять. И надо же, по прямой за ней... Здрасте, пожалуйста, Антосов со своей корягой. Ах ты, ублюдок! Нет, он должен быть ближе. 3.15, длиннющий очередь по вердинке на макушке, в обрыв с ромашками. Это чтоб лежал, зарывшись и не возникал. Потом опять принёс огня напрямую. Некий недруг уже нырнул за обрыв, только ноги взлетели, другой опоздало, ступился. Ноги поехали. Но жить-то хочется. Цепляясь за воздух, он послал себя влево, в самый раздолье тальника, и зашуравал там, завозился. Эхо вас не увидит, глаза закроют. Туманов побежал вперёд. взял толчок и слеганул с невысокого обрыва. В одной руке автомат, в другой подсумок. Вылетел Икар, но не рассчитал своих взлётных способностей. Обвалил пяткой край обрыва, замахал руками и упал, не на ноги, как планировал, а на бок и покатился бревном. От того оказался не за грудой валунов, вылетея крепость, а за одинокой глыбиной, торчащей на правом фланге развалов. Цапнул подсумок, затаился. прижался затылком к камню засветиле медленно отжался вправо опасаясь наихудшего Динка выползала на берег раскудлаченная глазёнкин распах ещё мика повылазит но сама юрка танка как былинка шмыгнула голенькое тельце за спящего тюленя и закопалась в песок умничка давай же ближе подбирайся за большие камни там тебя никто не возьмёт Он отдышался. Едем дальше. Так, а что в магазине? Милочёвка, патронов 5-6. Не, сегодня рискуют пусть другие, экономия неуместна. Он вынул магазин, вставил новый, лязгнул затвором, зубами настроился на продолжение. Вдруг боковым зрением справа уловил движение. Стоп. Митнул глаза. Нет, не Динка. Она скрылась из глаз, уползла за камни. Антосов выбрался из-за коряги, пробежал метров двадцать и втиснулся в расщелину в обрыве. Отчаянный парень. Пока он его Туманова не видит, ну, хочется в это как-то верить. Но стоит высунуть нос, как вот они мы, товарищ старший лейтенант. Снимай нас голых напрямую. А за водой еще два бандита. Ситуевина, конечно, аховская. Никакой нормализации. Одно греет. Его не засекли. Он переложил автомат, пошарил под собой, набрал горстку галечника и с оттягом неловко извернувшись, бросил на шапку каменной гรีды. В один счёт, пока не долетело, схватил камушек покрупнее, послал вдогон. По валунам замолотила дробью. Что-то мелкое обвалилось, покатилось на песок, образуя скоротечный шум. Реакция последовала без раскачки. Ухнуло из всех стволов и разных направлений в захлёб. Казалось, каменная гряда затряслась, стала распадаться. Давайте, мужичья, работайте. Он протиснулся по стеночке влево, выглянул из-за камня. Есть. Антосов его потерял. А вот и двое. Один сидит, один садит из кустов, другой с обрыва. И за ствола раскоряченный сосны. Туманов открыл огонь на дурну густой. В кустах прошуршало. Милькнул лысаватый череп, стрелок завалился мордой вниз, подмяв с собой тальник, обездвижился. Второй, похоже, перезаряжал. «Кто там в активе? Злыч?» «Ну, на, дружище, злыч!» Он влепил прицельную очередь в ствол, обломил ветку, но не успокоился, а продолжал всаживать свинец за свинцом в широченную соснищу и шпиговал ее почем взря до тех пор, пока что-то грузное не сползло в траву. Тогда он приделал последний магазин и побежал за гряду. Но не дотянул до Динки. Пули пролаяли над головой. Он дёрнулся в сторону за камень, ошеломлённый финальной сценой. Антосов, приземистый коротыш с месистым клювом, широченные лапыщей держал Динку за горло, закрывая себя, а другой стрелял из автомата, неуклюже ловя приклад под мышкой. Динка хрипела. Бандит нервно хохотал, обнажая синий язык на раздумья мгновенья. Да не может он одной рукой вести польбу, подумал Туманов, кишка танка, и упора как такового нет. Ствол клюёт и внезапно обозлился. Да да колик! Каждая сволочь будет им фертеть. На тебе, друг, шаланду полную кифали. Он вырвался из-за камня, метнул автомат в медленно отходящую вдоль берега парочку, рывком, от груди, как от сердца оторвал. Лови пенальти. А сам взлетел, оттолкнувшись пятками. Бандит выматерился, пули жахнули у бедра, но он уже повалил их обоих всей массой, в горячах не разбирая, где кто. Через мгновение разобрал, отпихнул задыхающуюся динку и впился бандюге в ворот. Удар по виску, в челюсть, в табло, навстречу ненависть из глаз, разинутая пасть и ответный удар по кумполу, хрясь! В голове, как в железном баке, загудела. Боль воровлась в висок. Он отлетел к воде, взревел от сдвига в пояснице, но отчаянно велело собраться, призадуматься. Рука нащупала корягу, узловатую, похожую на булаву, отлично сбалансированное оружие. Бандит поднимался, устрашающий растопырь в грязной ладони. Он швырнул корягу ему в грудину. Из последних сил, из непресконвенных резервов понимал, что дубля не будет. В грудинах хрустнуло, как пакетик с чипсами. Бинга. Отрывка тумана вдруг рухнул. Лежал весь скособочный и молча смотрел, как Антосов, издавая горлом тошнотворные бульки, опадает на землю. Листый мой осенний. Как сказал бы мудрый кореец, он отложил ложку в сторону. Умирать стало быть. Потом поднялся немного неохотно, поставил Динку на ноги, стал оттряхивать с неё песок, чтоб покрасивши была. Ты мне плечо зашиб своим дурацким автоматом. "Сдавлено", пожаловалась она. Он пожал плечами. "Больше не буду, прости". "Да ладно", прошептала она. Антосов пытался подняться, не верил, что беда его в серьёз, но не мог. Каждое движение доставляло массу хлопот. Бульканье сменилось свистом. Туманов поднял с песка оба автомата. Один протянул Динке. "Держи, присягу потом примешь. Это хорошее подспорье". "И попробуй только вякне. Бежим, подруковали уже". Она кивнула на извивающийся по песку тела. «А этого? Бросим!» Он скрипнул зубами. «Извини, Ядреево, мы не мать Тереза!» Оставалось ли у них время? Он понятия не имел. Веселая шумиха на озере была слышна с любой точки в радиусе десяти верст. Все совершилось за минуты, и только в этом состояла их фора. Если в окрестных чащобах не бродят плохиши, то они успеют уйти. Если бродят, то грядет новый бой. А это печально. Пятка ныла просто унизительно. Он доковылял до скалы с тремя соснами, влез на крутой обрывчик типа бугорчика, расположился, обернуться, одним махом вытянуть Динку, но не довелось. Перед трещинкой, ведущей в убежище дедан типа, шевельнулось тело. Он поздно вспохватился. Одно отрадно, отметил, как присел Динка. На месте рявкнул голос, исполненный страдания. Туманов замер. уперев ствол в обрыв. Не успел, опоздал, заработал импульс где-то в ядре черепной коробки. Что делать, что? Бурьян расступился, явив паноруй личность с автоматом. Левый бок узлыча был прострелен сверху донизу. Но он не только стоял на месте, но даже как-то передвигался, о чём убедительно свидетельствовало чудное перемещение боевика на полста метров южнее места ранения. Шустёр. Брось оружие. Кратко вымолвил он и закусил губу. Мжалище и дуло взирало Туманову в грудь. Он помешкал, но делать нечего, бросил. Пожалуйте-с. Дальше что? Злыч яростно думал. Было видно, что он не прочь сделать из обидчика дуршлаг, но что-то держит. Туманов догадался. Премия. Не за спасибо ловим. Злыч ощерился. Веселье давалось с трудом, но этого требовал имидж победителя. 200-500 штуку баксов не унимался туманов и делиться ни с кем не надо, верно, злыч? Все мертвы. Ну извини. Во-первых, не все. А во-вторых, этих бабок даже на лечение не хватит. Ну, положим, пульки тебе из бочины выдерут за так. Как говорят англичане, фри. Но вот дальнейшая реабилитация не не потянешь, Дянька. И контора не оплатит. Она тебя скорее прихлопнет. Понял, да? На хрена и такие ветераны? Быстро, надёжно и без хлопот. Глазки злыча налились яростью. Чё-то я заболтался, подумал Туманов. Или ничего? — Верно, — ублюдок, — проскрепил бандит. — Не всё стоит чистогана. Палец на спусковом крючке начал движение к пузу. — Ё-моё! — всколыхнулся Туманов. — Договорился, обидел такого парня. — Он и так получит за меня, за мёртвого. но выстрелы загремели не из той степи, из долгожданной. Динка прокралась вдоль скалы и долбанула по левому уху, оглушающе, долго и ненужно. Злыч не поимел возможности воплотить в жизнь неплохой в сущности постулат. Он выровнял автомат, помертвел глазами, пули сыпались, как горох. Одни улетали мимо, другие дрявили униформу, превращая её в сито, выдирая клочья ткани, кожи, кровины, брызги, оставляя на месте груди багровое месиво. Но он не падал. Воспринимал огонь, как воспринимал бы его зафиксированный манекен на шарнирах. Дыглось, разболтано вертел руками, и лишь когда очередь захлебнулась, сделало долżenie, рухнул лицом вниз. Умер навсегда. Ты прямо как русский мужик, буркнуло она, оборачиваясь к Динки. Долго запрягаешь, быстро едешь. Давай руку. Несмотря на проявленное мужество, она не была похожа на боевую Минерву с полотна Веронезе. Воительницу без одежд шаталась, падала, автомат уже упал. Слёзы полились градом. Он спрыгнул с обрыва, обнял её за плечи, голенькую, дрожащую, но не успел успокоить. Истерика началась внезапно и страшно, как извержение везувия на Помпею. «Я не понесу твой долбанный автомат!» – заорала она. «Он слишком тяжел для меня! Понял!» А дальше ему просто пришлось завалить ее на себя, как мешок с большими деньгами, и действовать по обстановке. Одевались уже в лесу. Взмыленные, обалдевшие, из общей груды, брошенной туманом на землю, выхватывали каждое свое, лихорадочно напяливали, носки с трусами наизнанку, куртки в накидку. Потом выписывали вензеля между деревьями, мчась на запад, один с отбитой пяткой, другая с продавленными ребрами, в направлении на Сузур, приток Черноярки, не широкий, но противный, а затем на Черноярку, реку Бурливую и непереправлябельную, а затем на Аваш, на котором зиждется гордый город Кородым. Без руля и ветрилку ролесили по лесу минут двадцать, пока не заблудились в сумрачной низине, не загружились в дебрях шиповника и калины, Тут-то им и взгрустнулось. То ли ворон накаркал, то ли сами проворонили. Но, по щучьему велению, в небе возник вертолет. Стрекотал противно, летая кругами. То поднимался в поднебесье, то опускался, громоздясь на взметенные шапки деревьев. Действовал на нервы. И не было окрест ни скал, ни нор, вырытых дезертирами, ни маломальского убежища. Сплошное буйство зелени, где одна отрада бухнуться во враг – и сидеть во враге полными лопухами, выставив колючки. Никакой будущности. Сделав несколько кругов над замороченными головами, вертолёт убрался. "Писец", констатировал Туманов. "Эскалация прёт. Сейчас нас обложат, как два пальца обмочат, и убьют", равнодушно спросил Одинко. "Не, помилуют. Прошение напишем. Мол, так и так погречились". "Знаешь, что, крошка?" «Давай-ка рвать когти, пока можем, пока хлябе эти не разверлись над нами». «Не называй меня крошкой», – прошептала Динка, закрыживая вознеможение глаза. Опять над ними трещал вертолет. А Туманов сбился, похоже, с курса. Вместо западного направления сместился в горячке на северо-запад. Иначе как объяснить, что где-то в отдалении ревели моторы грузовых машин? Поревели, успокоились. Такое ощущение, что автомобили остановились и стали разгружаться. Ближайшей в этих краях дорогой, пригодной для грузового транспорта, была трасса, связующая войсковую часть с поселком Зональный и пересекающая Черноярку с Сузуром. Других попросту не существовало. Отслю... Отсюда следовало банальное. Их с Динкой засекли тепловизором и подогнали десант для утюжки леса. Хотя малости не клеится. Чтобы скинуть их в реку или ещё куда, нужно покрыть дугой довольно внушительный участок леса, в любом случае порядка километра. Откуда у них люди на эдакие мероприятия? Армия исключена, так близко к базе вояк не подпустят. Да и толку от них никакого, а заморочек выше крыши, а внешняя охрана не резиновая. Их немного, и они уже как минимум потеряли 9 человек, включая троих задушенных в лесу. Тогда кто? Новый сюрприз. Ситуация возникала щекотливая. Как не ломай голову, обижать только на речку. В капкан. На севере облаво, на востоке облаво, на юге самое чрево. И время играло не на них. Если грузовики гудели метрах в 500, то только и приходилось гнать припрыжку. И он потащил Динку по таёжному валежнику, через низенький черничник, в глубь дикого бестолково растущего березняка. Там и произошла очередная чертовщина. Из куста червлёного волчьего лыка выкатился дикий леший в штормовке и с рюкзаком, наставил на них пистолет и весело захрипел нечеловеческим голосом «Стоять!» Туманов скинул калаш безотчётно на голом автомате. Но тут произошла вообще интересная штука. Динка вырвалась вперёд, ударила ему по стволу и с воплем «Не стрелять!» вклинилась между ними в позу третейского судьи.